Глебкин снова заглянул в папку и, не спуская безучастного взгляда, с Рубашова, процитировал. «Сегодня истинно честный человек, служит общему делу без гордыни и идет по этому пути до конца». На этот раз Рубашов выдержал взгляд следователя. «Мне непонятно, — сказал он, — чем я помогу партии, если втопчу себя в прах и покрою позором? Я подписал все, что вам требовалось. Я признал свои действия объективно вредными и контрреволюционными. Неужели этого мало? Он опять надел пинцеты, беспомощно зашмурился и закончил резким от усталости голосом. Так или иначе, имя Николая Залмановича Рубашова неразрывно связано с историей партии. Втаптывая его в грязь, вы пятнаете революцию.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 лубок. Немного помолчав, Рубашов сказал, я понимаю, куда вы клоните. Вам хочется, чтобы я сыграл лубочного дьявола. Мне следует скрежетать зубами, выпучивать и глаза и плеваться с серой. Да не за страх, а за совесть. От Д'Антона и его соратников не требовали добровольного участия в подобном балагане. Греткин захлопнул папку и, выпрямившись в кресле, согнал назад складки гимнастерки под скрипучим ревнем. «Добровольно выступив на открытом процессе, вы выполните последнее задание партии». Рубашов промолчал. Он закрыл глаза и попытался представить себе, что дремлет под горячими лучами летнего солнца. Но от Греткинского голоса он укрыться не мог. По сравнению с тем, что происходит у нас, именно конвент можно было назвать балаганом. Я читал про ваших дантонов. Они носили пудренные косички и заботились только о своей пресловутой чести. Даже перед смертью личная гордыни была им важнее общего дела. Рубашов продолжал молчать. Греткинский голос, ввинчиваясь в уши, сверлил и без того тяжко гудящую голову, долбил с двух сторон воспаленный череп. У нас впервые в истории революция не только победила, но и удержала власть. Сейчас наша страна — передовой бастион новейшей эры. Этот бастион, как вы знаете, занимает шестую часть земной суши и объединяет одну десятую человечества. Теперь глеткинский голос звучал за спиной Рубашова. Следователь встал и расхаживал по кабинету, в первый раз с тех пор, как начались допросы. Прерывистый скрип его сапог временами заглушал поскрипывание ремней. Рубашов явственно ощущал терпкий запах пота и свежей кожи. Когда у нас в стране свершилась революция, мы думали, что нашему примеру последуют все народы, Но волна мировой реакции затопила страны Европы и подкатилась к нашим границам. Партийцы разделились на две группы. Одна состояла из авантюристов, которые предлагали рискнуть нашими завоеваниями, чтобы поддержать всемирную революцию. Вы примкнули именно к этой группе. Партия вовремя осознала опасность авантюристической политики И разгромило фракционеров. Рубашов попытался поднять голову и возразить Глеткину, но он слишком устал. Шаги следователя за его спиной отдавались в черепе барабанным боем. Он безвольно сутулился на своей табуретке и ничего не сказал. Руководитель нашей партии разработал мудрую эффективную стратегию.